14. Начать жить по новому сценарию показалось возможным только при первом порыве. Но стоило Роману вернуться на Фрунзенскую набережную в абсолютном одиночестве, как применимым к жизни этот сценарий казаться перестал. И очень захотелось вернуться к старому. Тело горело от желания. Он вот уже второй день ощущал сжение на коже и в мышцах а накануне, посреди ночи, проснулся со стояком. Сказать, что это было приятно, Роман не мог. Возможно, каких-то мужчин такое свербение и раззадоривало, но он к их числу точно не относился. Сейчас ему хотелось лишь одного – прекратить это все. Но не делать же ему это самостоятельно, в самом деле. На второй план отошли даже вызвавшие в нем настоящую бурю откровения Даши во время их ужина в кабинете. В тот момент он действительно испытал сильные эмоции. Примерно такие же по силе воздействия, как вчера, когда она выдала ему свою гениальную версию про гонорею. Но потом был их танец, а потом была поездка в лифте. Роман понимал, что с сексом надо было повременить хотя бы какое-то мыслимое время, но после двух моментов их близости любой миг ожидания стал казаться немыслимым. Он не мог думать ни о чем, кроме... Да, вообще ни о чем. Хотелось просто пойти и постучаться членом о стену. Какие уж там мысли. В машине по дороге домой он немного отвлекся, заканчивая дела. Но дома его снова накрыло. Он вспомнил вчерашний вечер с Ларой. И от того стало только хуже. Роман нарезал еще один круг по комнате. И тогда... Так предсказуемо, к господину Чернышеву снова постучалась в дверь непредсказуемость. Любимая женщина, ставшая, возможно, теперь номером два в его жизни, вернулась, чтобы помочь все испортить с номером один. Директор спецотдела достал мобильный и открыл пилингатор которым на днях обзавелся. Он ввел номер телефона Даши. Указатель перемещался, она куда-то ехала. Роман взглянул на часы. Час ночи. Он со злостью отбросил мобильный на кровать. Прошел в кухню, постоял возле окна. Снова вернулся в спальню. Схватил мобильный, посмотрел на экран. Указатель перемещался. Он пригляделся. Даша ехала в центр. Раздался его рык. Ноги сами принесли к машине. Роман не помнил, как ехал. Не помнил, как заходил в клуб. Он очнулся только от гулких ударов музыки. И стал искать ее среди толпы. Искал недолго, найти было нетрудно. Ее было видно метров за десять, несмотря на скопление людей. Даша и здесь выделялась. Гибкая, почти до неестественности, она сотворяла такие движения, что остаться при этом незамеченной не могла априори. Судя по пеленгатору, она приехала всего минут за десять до Романа, тем не менее к ней уже присматривалось несколько мужиков. Точнее, присматривались все. Слишком сильно она обращала на себя внимание своими танцами, а эти трое уже принюхивались. Роман отступил подальше, смешался с толпой, чтобы она его не заметила, и продолжил наблюдать. Этих троих Даша быстро отшила но ими дело не ограничилось. За тот час, что он продолжал свою слежку, отшитыми солдатами можно было эшелон набить. Или Роману так показалось. Нет, он не считал. В принципе, ему было все равно. Он никогда не был ревнив, и ему даже нравилось, когда его женщина привлекала к себе внимание окружающих, тем самым лишь укрепляя в осознании правильности его выбора. И все же Роману не нравилось, что вокруг Даши трется так много желающих сделать то, зачем он сейчас стоял в очереди первый. Но желающие об этом не знали. Как, впрочем, и сама Даша. Когда девушка подошла к бару, возле нее возник более-менее сносный кандидат. Одет дорого, часы сойдут за третий сорт, внешность статистическая. Разве что рост и сложения неплохие. В случае чего Роман дал бы ему фору, в этом не было сомнений. И все же сейчас он предпочел бы не испытывать судьбу. Но открывать своего присутствия здесь и сейчас он тоже не был намерен. По крайней мере, пока. Статист долго клеился к его женщине, пока она медленно выпивала заказанную только что бутылку воды. Конечно, ведь после таких танцев у нее наверняка обезвоживание. Но потом она все же отбрила и этого. Роман испытал легкое чувство удовлетворения, однако недостаточное для того, чтобы притупить зуд. Дашные танцы ситуацию только усугубили. Но пока он наблюдал за ней, принял окончательное решение. Он должен договориться с собой. С ней все будет по-другому. Сейчас ему хотелось этого как никогда. Даже несмотря на дикое влечение. Чем больше он узнавал о Даше, тем сильнее она ему нравилась. Но вот его женщина стала пробиваться к выходу. На улице все еще было очень морозно, поэтому она одевалась прямо возле гардероба, не давая Роману подойти и забрать свои вещи. Потом долго копошилась с мобильным, вставляя в него вторую сим-карту. Лишь преуспев, она ушла. Роман вышел вслед за ней. Он увидел Дашу всего в паре метров от входа. Она стояла боком, почти возле самой стены и разговаривала по телефону. Спиной к нему, поэтому его не видела. Роман тоже прислонился к стене, только встал спиной к своей женщине, на случай, если она обернется. Голос тихий, но все же вполне различимый. Ему повезло, вокруг не было людей и посторонние голоса не заглушали ее слов. «Привет!» «Узнал?» «Пауза!» «Ой, как приятно!» В ее голосе прозвучало лукавство. «Не разбудила ведь?» «Пауза!» «Твои привычки никогда не изменятся!» «Так я заеду сейчас?» «Пауза!» «А что, тебя теперь смущает время?» «Стареешь?» «Пауза!» Я так и думала. Так я буду минут через пятнадцать. Она умолкла. Роман почувствовал, как закипает. Жжение во всем теле стало перерастать в гулкий стук в каждой мышце. И тут же появились предвестники головной боли. Он натянул на голову капюшон. Вдруг его тронули за спину. Прозвучал ее голос. «Простите, сигареты не будет?» Роман еле выдавил, не оборачиваясь. «Не курю». Вышло сдавленно, как будто он был сильно пьян. Директор даже не узнал своего голоса. За спиной раздалось тихое. «И это правильно. И без сигареты тошно». Она вздохнула и медленно ушла. Роман смотрел ей вслед, постепенно погружаясь в сильнейший приступ головной боли.